52. -й. Сказание о царе Вене и сыне его Притху У царя Анги из рода Тхурвы был единственный сын по имени Вена, а мать Вены Сунитха была дочерью смерти, отдавшей ее царю Ангия в жены. С материнской стороны унаследовал Вена дурной нрав и непомерную гордыню. Когда после кончины отца его, провозгласили государем он пошел войной на соседние страны и покорив их и возвысившись среди других земных властителей, он возгордился еще больше и он запретил жрецам в своем царстве приносить жертвы богам и объявил повсюду что отныне никто из его подданных не смеет почитать их молиться им и восхвалять их в гимнах и что брахманам не будут больше приноситься дары ни серебром, ни златом. Только я достоин, говорил надменный Вена, величаний и словословий. Только мне подобает принимать дары и жертвы. Боги возвещают свою волю моими царскими устами. Я на земле их наместник. И погасли огни на алтарях, на которых приносили жертвы богам. Закрылись двери храмов. Брахманы впали в нужду в царстве Вены, и не стало в нем прежнего благочестия и порядка. Однажды брахманы пришли к царскому двору и обратились со смиренной просьбой к Вене, своему государю. «Позволь нам, великий царь», — молвили они, — «совершать обряды в честь всемогущего Вишну. Позволь нам приносить ему жертвы и принимать в дар от благочестивых людей пищу и одежду». Тогда вновь установится порядок в твоем царстве, и дни твои будут безмятежны. Повсюду, где чтут всеблагого Вишну, люди живут беззаботно и счастливо, и благоденствуют правители этих стран. Но не смогли они склонить благочестию высокомерного Вену. «Кто он такой, этот Вишну, которого вы величаете всеблагим и всемогущим?» Такими словами отвечал он Брахманом. «Я не знаю его. Кто на земле для вас может быть выше вашего государя? Вы должны мне повиноваться, как преданная жена повинуется супругу. Все мои веления священны для вас и должны исполняться безропотно и повсеместно». Тогда брахманы пришли в ярость. «Да умрет он, этот злодей и нечистивец, посмевший презреть бога жертвоприношения!» — вскричали они. Он недостоин править землею, и они набросились на сына Сунитхи и зарезали его острыми краями священной травы, заговоренными тайной молитвой. Так умер царь Вена, потомок северной звезды. А когда их ярость утихла и прояснилось сознание, увидели мудрые брахманы вдали у границ царства густую пелену пыли, вздымавшуюся до самых небес. И стало им страшно. «Что это?» — вопрошали они окружающих, и люди им отвечали. «Давно отвернулись от нас великие боги, и нет порядка и благочестия в нашем царстве, а теперь, когда не стало в нем государя, нет ему защиты от разбойников и чужеземных врагов. Вот и ныне лихие люди, жадные до богатства соседей, скопились во множество на нашей границе, и уже движутся по большой дороге сюда, вздымая облака пыли. Тогда-то мудрецы пожалели о содеянном ими, ибо Вена скончался бездетным, и царство его осталось без государя. Брахманы, однако, решили даровать царству законного наследника престола. Они уселись вокруг тела убитого им государя и стали поглаживать и растирать ладонями бедро Вены и вышел из бедра маленький человечек, черный как головня, с плоским лицом. «Что мне сделать для вас, великие подвижники?» – вопросил он. Мудрецы сказали ему «нишада», что означает «садись», и потому он получил имя Нишада. Потомки его темнокожие и плосколицые обитателей гор Винтхе даны ныне зовутся Нишадами. Брахманы передали Нишаде, рожденному из бедра, пороки и дурные наклонности сына Сунитхи, и он унес их прочь в горы. Подвижники же стали тогда поглаживать и растирать правую руку вены, освободившегося от грехов. Из этой руки вышел блистательный юноша, прекрасный обликом и могучий, подобный самому богу Агне. Под именем Притху он и был провозглашен наследником Вены. При его рождении с неба упали к его ногам чудесные доспехи, лук шивы и смертоносные стрелы. И сам великий Брахма, прародитель всех существ, спустился на землю вместе с богами и небесными мудрецами, чтобы венчать Притху на царство. Моря и реки явились на торжество его венчания, и принесли для него воду и драгоценные камни из своих глубин. И чтобы вечной была в трех мирах память о доблестном сыне Вены, Брахма, совершая обряд в его честь, сотворил Суту, сказителя и Магадху, певца. Святые мудрецы сказали им, «Вы рождены, чтобы славить в песнях и сказаниях подвиги отважных воителей. Вославьте же царственного Притху!» «Воспойте ему хвалу, коей он достоин». Сута и Магадха с почтением склонились перед брахманами и ответствовали им. «Мы не знаем о деяниях новорожденного царя. Нам неведомы его доблести, слова о нем еще не разнеслась по стране. Какие же песни нам слагать о нем?» Мудрецы им сказали, «Воспойте грядущие подвиги Притху, восхвалите достоинства» которые он явит миру. Выслушав со вниманием брахманов, Сута и Магадха запели согласный Влад. «Мудр, справедлив и милосерден великий государь, он доблестен и стоек, правдив и благороден, нерушимое его царское слово, он тверд в исполнении обетов, кроткий и с благочестивыми он грозен для злодеев, он беспристрастен и сострадателен». Он приносит жертвы богам и чтит брахманов, он опора и защита для своих подданных. И Притху внимательно слушал певцов и обещал себе в мыслях, что все достоинства, воспетые в их словословии, поистине будут его достоинствами. И так искусно воспевали Сута и Магадха доблести своего государя, что повсюду разнеслась их хвалебная песнь и обрела широкую и вечную славу. С той поры сказителей и певцов, славящих деяния доблестных царей и героев, называют Сутами и магатхами. А блистательный сын Вены, возмужав, и вправду прославился по всей земле мудростью, благочестием и отвагой в битвах. Враги не смели более тревожить границы его царства, но не прошло для подданных его бесследно, то беспокойное время, когда государством правил порочный Вена. Пришли в запустение сады и нивы, погибли растения, которыми кормились люди, земля не давала больше пропитания. Подданные пришли к сыну Вены и сказали ему, «О великий царь, жестокий голод изнурил нас, гибнет от него и стар и млад, и мужчины, и женщины, и малые дети». «Ты, государь, наше прибежище, в тебе одно наше спасение, наша жизнь. Избавь нас от непогоды». Услышав, что земля уже не кормит народ и голодная смерть опустошает его царство, Притху пришел в ярость. Он взял лук шивы и стрелы, дарованные ему небесами, и пошел войной на землю, чтобы покарать ее за небрежение своим долгом. Земля испугалась и, обратившись в корову, бежала от гнева грозового царя. Она устремилась от него в небесные пределы и царство Индры и владение Брахмы, но куда бы она ни направлялась, всюду следовал за ней неотступно сын Вены с поднятым для удара оружием. Тогда земля, дрожа от страха перед его стрелами, обратилась к Притху с такими словами — «Зачем ты преследуешь меня, великий царь? Зачем ты стремишься предать меня смерти? Разве неведомо тебе, что грешно убивать женщину, что боги и брахманы тебя за это осудят?» Могучий притху ей на это ответил. «Великий грех воистину — лишить жизни женщину, но умертвить одно злое существо ради блага многих — доброе дело. Ты обрекла моих подданных на голодную смерть, и за это я должен покарать тебя. Ни боги, ни брахманы не станут порицать меня. Но если ты меня погубишь, — сказала земля, — какое благо ты принесешь своим подданным, кто их тогда поддержит и прокормит? Неумолимый Притху ответил, я сам поддержу мой народ силой моего благочестия и подвижничества, я обойдусь без твоих плодов, о ты, ослушавшаяся моих велений. Устрашенная решимостью царя, земля решила с ним примириться. «Если ты пощадишь меня, — смиренно молвила она Притху, — я помогу тебе, я дам тебе средства, которые ты сможешь использовать для достижения успеха. Все злаки, которыми кормились люди, давно погибли, и только моим молоком можно воскресить их и дать долгожданную пищу людям. Но даруй мне теленка!» иначе не будет у меня молока, чтобы окропить засохшие сады и нивы, и выровни почву, чтобы молоко мое, живительное для увядших растений, беспрепятственно растеклось повсюду. И Притху сохранил жизнь в земле, довольный ее кроткой и смиренной речью. Следуя ее совету, Он выкорчивал сотни и тысячи гор своей могучей рукою и взгромоздил их потом одну на другую. До той поры города и деревни не имели границ, не возделывались поля, не было дорог для купцов, развозящих товары по разным странам. Все это повелось с царствования притху. Он призвал ману быть теленком земли коровы и подаил ее, и из ее молока произросли все злаки и всякие другие растения, которые и поныне идут в пищу людям потом подарили землю святые мудрецы сома был при них теленком, молитвенность была молоком для них, и боги подарили землю индра был теленком, молоком было могущество. предки тоже подарили ее яма был теленком, поминальные возлияния молоком. когда землю доили асуры Верочина, сын Прохлады, был теленком, молоком было колдовство. У Ракшасов Сумалин был теленком, кровь была молоком. У Нагов теленком был змей Такшака, молоком – змеиный яд. И другие существа подоили тогда землю-корову и извлекли из ее молока благо для себя, а Притху, который сохранил ей жизнь, тем самым стал как бы отцом для нее, потому с той поры земля зовется Притхеви, дочь Притху.